Анна Батлук. В самое сердце. Текст читают Лина Ветлицкая и Виталий Сулимов. Глава 1. Ненавижу, когда кто-то читает вслух, а когда читает по слогам, тем более. Одна из воспитанниц, с трудом продираясь через незнакомые письмена, зачитывала заритовскую версию «Войны на юге», а остальные следили за рассказом по книге. Большинство девушек уже потеряли нить повествования и откровенно скучали, а я все же водила пальцем по бумаге и даже демонстрировала заинтересованный вид, Но на самом деле мыслями Витала далеко от пансиона, его обитателей и тем более истории княжества Зарит. Эту книгу я прочитала еще год назад и забыть не успела, зато письмо от управляющего моим родным поместьем мучила уже сейчас. Прямо перед занятием мне отдала его наставница, но выразила надежду, что послание будет прочитано в свободное время. Я никогда не нарушала правила, не собиралась делать этого и теперь, но душа была не на месте. «Девушки, спешу сообщить вам радостную новость!» Наставница и Хель смерила нас равнодушным взглядом рыбьих глаз. Воспитанницы настороженно подняли глаза вверх, а Хельга, которую вообще прервали, так и вовсе книгу захлопнула. Младший брат императора Радона II решил жениться, и императорский двор устраивает смотрины. Воспитанницы молча смотрели на наставницу, не понимая, при чем тут они, и Хель, выдержав серьезную паузу, сочла нужным сообщить «И воспитанницы старшего класса нашего пансиона участвуют в смотринах!» Кто-то радостно взвизгнул, кто-то расхохотался и сразу же умолк, испугавшись наказания, а кто-то принялся что-то шептать подругам. «Я сделала вид, что озвученное меня не касается. Смотрины, и тем более замужество, в мои планы не входило в предыдущие пять минут и, скорее всего, не войдет еще в ближайшие пять лет». Наставница Ихель всегда была умным человеком и понимала, что приподнятые плечи девушек, загоревшиеся глаза и растянутые в улыбках губы являются тем самым знаком, который демонстрирует неспособность учиться. Она собрала в одну стопку классный журнал и учебники и направилась к двери, Надеюсь на ваше благоразумие, девушки. До обеда у вас есть время обсудить известия между собой. В обед же всем будет разъяснен порядок проведения смотрин. Таким образом, вечером я не желаю ничего слышать о ваших надеждах, чаяниях и планах на великого герцога. Уверяю, император и его семья более всего ценят в девушках образованность. Ихель многозначительно задрала палец, указывая им вверх, где, по ее мнению, находилась муза обучения. Я сидела, сложив руки на столе, и старалась не шевелиться. Наставница-то более всего ценит воспитанницах благоразумие. На свадьбу с герцогом мне надеяться не приходится. Так что после смотрин я вернусь сюда, и все отклонения от идеала мне уж точно припомнят. А образованными думая о мужчинах, вам не стать! С такими словами наставница покинула класс, и он тут же взорвался восторженными воплями. Девушки выдавали слишком много эмоций, пытаясь докричаться до других. Сразу же принялись обсуждать наряды, которые они наденут на презентацию великому герцогу, и каждая, естественно, считала, что достойно примкнуть к семье императора. По опыту я знала, что подруги такие речи долго терпеть не будут, и вполне возможно драка, а потому поднялась со своего места и покинула класс. Коридор был пуст. Я подошла к окну и замерла на несколько минут, рассматривая двор. Затянувшаяся зима превратила газон и широкие клумбы в помесь грязи и снега, а высокие изогнутые деревья, на которых уже должны были выглянуть почки, казались мертвыми. Зрелище довольно удручающее, но меня оно радовало. Серый камень и всегда одинаковый вид из окна, дополняющийся только изменением времени года, являлся гарантией моего покоя, нарушать который я не стремилась. К высокому крыльцу подъехала темная карета. Посетители в пансионе были редкостью, я вытянула шею, высматривая, кто же это может быть. Но окно располагалось прямо напротив крыльца, так что таинственного гостя удалось рассмотреть только со спины и то в краткий миг, когда он входил в дверь. Но это все не важно. Я тяжело вздохнула и достала из кармана платья письмо, которое мне отдала наставница. Несколько долгих секунд рассматривала его, перечитывала адрес отправления, но все же резким движением надорвала конверт. Бессмысленно откладывать неизбежное. Управляющий просто так никогда бумагу не морал и не может такого быть, что его письмо не продиктовано жесткой необходимостью со мной связаться. А если таковая существует, то проигнорировать послание не удастся. За ним последуют и следующие. Мисс Оливия Росс, уведомляю вас, что имение Солстан, которое принадлежит сейчас вашему брату, не позднее 30 числа текущего месяца будет выставлено с молотка за долги. «Мисс Катарину Рос возьмет на воспитание достопочтенный брат вашей матери и его семья. Почти вся прислуга уже распущена. Если хотите взять на память какие-то личные вещи, то сообщите мне ответным письмом или посетите имение лично». Хедсрик, Солстан, 15 марта. Я прочитала письмо и бессильно опустила руки, разглядывая такой знакомый пейзаж, но уже запеленой горьких слез, которые наполнили мои глаза. Раз письмо писал Хетцрик, и на нем нет даже подписи лорда Росса, то брат в плачевном состоянии. Хотя на что я надеялась, ведь проблемы начались у него уже давно. Нет, вру даже самой себе. Я надеялась, что он, даже находясь в тумане опьянения, позаботится о Катарине и не бросит нашу младшую сестру. Ведь пока я не закончу обучение и не найду работу, помочь ей не смогу». Я рассчитывала, что мне будет куда вернуться, будет куда приехать, будет кому бежать по зеленому полю, расстилающемуся перед воротами поместья. Сестра бросится мне навстречу, а брат останется ждать на крыльце. Мы выпьем вместе чай заваренный заваренной горничной Матильдой и со смехом обсудим все года, которые пришлось провести в разлуке. Сглотнув слезы и постаравшись взять себя в руки, я еще раз перечитала письмо. Раз сестра отдана на воспитание, значит, брат не посчитал нужным оплатить ее обучение в пансионе, пока была такая возможность. Наш дядя неплохой человек, но он и его жена вряд ли смогут принять чужого ребенка. Да, они предоставят кров, но в лучшем случае не будут этим самым кровом попрекать. Я почувствовала, что слезы рискуют сорваться с ресниц и запрокинула голову наверх. Видеть мою слабость в пансионе не должен никто. Выживать здесь на протяжении пяти лет и так было мукой, так что я не могу позволить себе разрушить все, что так долго строилось. Осталось полгода, всего полгода обучения, и тогда при идеальной репутации в высших оценках по всем предметам и рекомендациях наставницы я смогу претендовать на работу в пансионе. Не предел мечтаний, но девушка без дома, где ее ждут может рассчитывать только на это, если не готова сразу же с крыльца рухнуть в чьи-то объятия. К тому же преподавательнице в пансионе гораздо легче уговорить дирекцию на рассрочку платежей за обучение несовершеннолетней сестры. Я несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь, и спрятала письмо в карман платья. Казалось, оно жжет бедро, хотя между кожей и бумагой было несколько слоев ткани. Но выбрасывать его я не собиралась. Стану перечитывать в те моменты, когда захочется простить брата и необходимо будет прийти в себя. В класс я вернулась абсолютно спокойная, с идеально ровной спиной и заученной улыбкой. Некоторые девушки уже притихли, но большая часть класса еще участвовала во всеобщем ажиотаже. Я прошла, села на свое место и открыла книгу. После обеда планировалась контрольная, следовало воспользоваться свободным временем и подготовиться получше. Но не удалось. Ко мне подлетела одна из девушек, Роза, и затормошила. «Лив, ну что ты как неживая? Неужели ты не в восторге? Неужели ты не рада?» Я еще надеясь, что удастся повторить урок, отрицательно качнула головой. «Считаю, радоваться нечему». «Как это нечему?» Роза присела рядом со мной за парту, и я огорченно вздохнула, понимая, что отвертеться от разговора не удастся. «Ведь любая, любая из нас может стать герцогиней!» Я скептически взглянула на девушку. «Так уж и любая!» «Конечно!» С жаром воскликнула Роза, и я хмыкнула, не желая ее разубеждать. «Я? Так точно! Ведь брат императора еще молод! Я красива, он может влюбиться, и тогда что?» «Что? Я буду жить во дворце!» Постоянные балы, приемы, всеобщее поклонение и уважение, и при этом никаких наставников и никаких учебников. Не жизнь, а сказка. И не смей со мной спорить. Во всех любовных романах об этом написано, и не доверять им повода нет. Позволь-ка. Я поморщилась. Не в тех ли любовных романах, которые Леди и Хель Фирсгаль нам запрещают читать? «И не в том ли любовном романе, который ты читала позавчера под одеялом со свечой, не выспалась и потому не сдала логику?» «Фу, ты вредная!» – вздохнула Роза. Пробегающая мимо девушка толкнула ее плечом, и Роза показала вслед кулак. «Как можно быть такой правильной? Тебе совсем-совсем не хочется перемен!» «В переменах больше суеты, чем пользы!» Я демонстративно уткнулась в книгу. Изменения, эмоции, беготня и, несомненно, следующая за этим боль. Все это не для меня, но я готова помочь тебе выбрать платье для смотрин. Моя помощь Розе не понадобилась. В обедном сообщили, что платья на смотринах у всех учениц будут одинаковые, и я облегченно выдохнула. Кроме форменного одеяния, у меня было только одно домашнее платье, из которого я уже давно и безнадежно выросла, так что организаторы Смотрин просто-напросто спасли меня от позора. Также нам объявили, что встреча с представителями императорской семьи состоится в ближайший выходной день в помещениях Малого императорского дворца. На лицах моих одноклассниц был написан чистый, незамутненный восторг, а я с досадой подумала о том, что до императорского дворца 6 часов пути, а значит, выезжать придется ночью. После того, как начальница произнесла длинную речь на тему того, что мы не должны опозорить стены пансиона Святой Антуанетты, Вперед вышла наставница. Она всегда была более приземленной, так что говорила в первую очередь о том, что всем герцогинями стать не удастся. А если на чистоту, никому из нас не светит выйти замуж за брата императора. Смотрины, это только дань традиции, когда в кандидатуры супруг членов императорской семьи должны рассмотреть всех представительниц благородных родов. Благородных родов в империи много. Отпрысков женского пола подходящего возраста тоже немало, так что надеяться на чудо не стоит. На настроение воспитанниц речь наставницы Хель нисколько не повлияла. Те из нас, что надеялись выйти замуж, уже мысленно примеряли на себя новый статус, и только я с грустью размышляла о том, что из-за ночной дороги в карете буду чувствовать себя разбитой. Вечером, перед отправлением на смотрины, меня вызвала к себе начальница. Я с опаской поднялась на третий этаж, подошла к тяжелой высокой двери, которая для меня всегда ассоциировалась с входом в другой мир. Правда, не в лучший, а в потусторонний. Этому мнению способствовало и то, что когда начальница открывала дверь, из кабинета всегда выползали клубы белого, странно пахнущего дыма. Воспитанницы, которым приходилось посещать обиталище главной женщины нашего пансиона, говорили, что всему виной какие-то странные ароматические свечи, но проверить так ли это не представлялось возможным, когда в кабинет заходили воспитанницы, ни одна из свеч не была зажжена. Самая до сегодняшнего дня у начальницы в кабинете была лишь раз при поступлении в пансион. Тогда мы приезжали с братом, он оформлял все необходимые бумаги и оплатил несколько лет моего обучения. три года. Через три года деньги закончились но брат не заплатил. «Мне повезло, что как раз только освободилось место девушки, обучения, которое оплачивал попечительский совет. Благотворительность, так сказать». Я коротко постучала, и, услышав ответ «Войдите!», изо всех сил дернула дверь на себя. Как оказалось, сил у меня немного. Дверь едва приоткрылась как раз на то расстояние, которое было необходимо, чтобы с трудом протиснуться в кабинет. «Ваше сиятельство!» Едва слышно пробормотала я и сделала реверанс. Хотела выглядеть взрослой, хладнокровной, но начальница внушала мне почти что ужас. Высокая, стройная, если не сказать худая, с точенными выразительными чертами лица, аристократической бледностью и пушистыми густыми черными волосами, которые собирались у лица локонами, она казалась мне идеалом красоты, которого я никак не могла достигнуть. «Приветствую!» Начальница едва кивнула мне и указала на стул, стоящий прямо перед ее столом. На деревянных ногах я прошла вперед и села на предложенное место. Любопытство мучило, хотелось как следует оглядеться, но я не могла себе этого позволить. Спина ровная, взгляд твердый, смотрю только вперед. «Угощайтесь!» Начальница придвинула вазочку с чем-то темным, похожим на сгнившие орешки. Я глаза вниз опустила, рассмотрела, что в вазочке шоколадные конфеты, но то ли от страха, то ли от буйного воображения меня замутило. «Нет, спасибо!» «Оливия, вы, наверное, гадаете, зачем я вас вызвала?» Начальница улыбнулась, но я едва сдержала нервную дрожь. «Даже не отвечайте!» «Отлично, понимаю, что вы нервничаете и пытаетесь предугадать, что же я сейчас скажу!» Я попыталась скопировать улыбку начальницы, но получалось плохо. Заискивающе как-то, и мне это не нравилось. Хотя куда деваться? Я и так здесь из милости нахожусь. Начальница решила, что вступление окончено, и улыбку свою спрятала. В комнате сразу стало на порядок прохладнее. «Оливия, я думаю, вы догадываетесь, что ваш брат уже давно не оплачивает ваше пребывание в нашем пансионе. Если быть точной, то почти два года вы провели здесь только из милости попечительского совета. Вы понимаете, какая честь вам была оказана?» «Конечно!» Я в миг пересохшие губы. И я очень благодарна и вам, и членам попечительского совета. Благодарность!» Криво усмехнулась начальница. «Благодарность – это, конечно, хорошо, но за ее счет нельзя оплатить вашу еду, постель и обучение». Все тяжелее было держать спину прямой. Я понимала, о чем сейчас будет идти речь и с трудом сдерживала слезы. «Если меня сейчас выгонят из пансиона, куда я пойду?» «Я понимаю!» Я постаралась глубоко вдохнуть. «До конца обучения осталось совсем немного. Может быть, вы позволите мне сдать экзамены?» «Я отработаю все затраты, которые вам пришлось из-за меня понести». «Отработаете?» Начальница презрительно приподняла брови. «Каким образом? Будете мыть полы и готовить еду? Интересно на это посмотреть». Я думала... Не сдержалась, посмотрела вниз на собственные сложенные на коленях руки. «Я думала, что смогу остаться в пансионе преподавателем, если вы позволите». «Думали? Оливия, но почему вы так думали? У нас полный комплект преподавателей, так что недоучка в вашем лице нам не нужна!» Начальница склонила голову на бок, рассматривая меня, а я с трудом сдерживала слезы и боялась заговорить, чтобы не опозориться, расплакавшись. «Мне очень жаль, что имело место быть ваше собственное заблуждение насчет себя же, но я и попечительский совет и так уже слишком вам помогли!» «Даже свыше той помощи, которая изначально планировалась! Вы связывались с братом! У него есть возможность оплатить окончание вашего обучения!» Я помолчала, успокаиваясь. Чувствовала, что безвозвратно скатываюсь в пучину безнадежности. Начальница терпеливо ждала моего ответа и не торопила, но я, как наяву, слышала утекающие капли ее терпения. «Не связывалась!» — наконец произнесла я. Набрала воздух в грудь, чтобы продолжать говорить, но так и сдулась. «Так, может быть, следует ему написать?» «Нет необходимости. Я и так знаю, что наша семья оплатить даже несколько месяцев учебы просто не в состоянии. Тем более, отблагодарить вас за годы, которые я провела здесь из милости. Я как раз осмелилась поднять глаза на начальницу, и, может быть, мне показалось, но она выглядела крайне довольной». «Странно, ведь потеря денег и лучшие ученица не должна вызывать радость, но, возможно, мне просто показалось». «Что же?» – начальница сложила руки на столе и нахмурилась, демонстрируя печаль. «Оливия, чем вы планируете заниматься, когда покинете пансион?» «По моему позвоночнику волной прошел холод, и я с трудом подавила желание обернуться и посмотреть, кто же открыл дверь. Но, разумеется, дело было не в сквозняке, а в том, что я отлично понимала». «Идти мне некуда, и дело мне подходящего не найдется». «Без диплома не получить место преподавателя или гувернантки об этом не стоит и мечтать. А значит, придется идти на поклон к дорогому дядюшке». Сомневаюсь, что он обрадуется. Ему и Катарины за глаза, а тут еще одна беспреданница-племянница. Мне всегда говорили, что мое достоинство – быстрый холодный ум. Но даже он сейчас был не в состоянии придумать выход из положения. Я не знаю». Едва слышно прошептала я. И отвечала это только из-за того, что молчать было невежливо. Смотрела на сочувствующее лицо начальницы и пыталась подобрать слова, хотя уже знала, что тщетно. «Быть может, вы разрешите остаться мне, если не ученицей, то хотя бы помощницей преподавателя, нянечкой для младших девочек?» Начальница легко поднялась со стула и прошлась по кабинету. Задержавшись у одного из шкафов, она взяла длинный мундштук сигареты и с наслаждением затянулась. Удивительно, но от небольшой на совсем уж тонкой сигаретки пошел дым, как от чадящего бревна. Запах при этом был очень приятный, вишневый. Я вдохнула дым раз, другой, и почувствовала, что голова стала немного кружиться. «Оливия, наш пансион основан в честь святой, которая прославилась своими добрыми делами и помощью нуждающимся». «Да, я знаю, святая Антуанетта помогала бедным». Я тряхнула головой и потерла лицо рукой, отгоняя дремоту. И потому мне причиняет боль, что я вынуждена буду выгнать на улицу нашу лучшую ученицу. Я подняла глаза на начальницу, теша себя надеждой, что весь этот разговор был для того, чтобы указать мне мое место, но в итоге оставить в пансионе до конца учебного года. Но попечительский совет не будет больше заниматься благотворительностью. Мы решили, что сможем поддержать только девушек, которые начали свое обучение, ведь именно их души наиболее подвержены греху невежества, и рисковать ими мы не имеем права. Но знаете, мой хороший знакомый совсем недавно спрашивал, не могу ли я рекомендовать какую-нибудь неглупую девушку для совсем простой работы? Я широко раскрыла глаза. «Даже не представляю, чем может заниматься девушка моего положения и статуса, кроме преподавания». «Прошу прощения, в ваше сиятельство!» Я заикалась от возмущения. «Но я поверить не могу, что вы решили, будто мне могут быть интересны предложения от молодых или не очень молодых мужчин». «О, что вы, Оливия!» Начальница опять села за свой стол и с усмешкой взглянула на меня. «Я бы даже не посмела предложить вам что-либо непристойное. Нет, все в высшей степени прилично. Я уверена, что вам предложат место секретаря у какой-нибудь стареющей дамы». «То есть точно вы не знаете?» Я почувствовала, как ледяная змея отпускает мой позвоночник. «Наконец-то я смогла хоть немного расслабиться». «Нет, но могу предположить». Человек, с которым мы разговаривали, пользуется моим полным доверием и обманывать вас не станет. На этот счет можете даже не волноваться. Я молчала, раздумывая над ответом. С одной стороны, отказываться от предложения я права не имела. Сразу меня на работу никто не возьмет. Сначала поговорят, а там уже можно будет узнать подробности вакансии. А с другой стороны, в душе соднила и мучила какое-то странное предчувствие. Хотя с чего бы ему вообще появляться? «Только потому, что вы рекомендуете этого человека, я согласна с ним поговорить». Наконец решилась я. «Рада слышать». По лицу начальницы было заметно, что другого ответа она от меня и не ждала. А я даже не знала, хороший ли это знак. Предчувствие сильнее сжало сердце, которое и так слишком быстро стучало о грудную клетку. В окружающей нас тишине мне казалось, что этот стук слышен даже начальница. «Вы сможете встретиться с моим знакомым в Малом Императорском дворце» когда отправитесь на смотрины. «Ну и какое же нужно еще подтверждение тому, что мой ответ предугадали заранее? Вы представите нас?» «Разумеется. Я же отлично понимаю, насколько важна в вашей ситуации репутация». «У меня чесался язык сказать, что репутация важна в любой ситуации, а не только в моей. В ситуации недоучки, забнищавшего аристократического рода, но следовало свой характер сдерживать, как я делала это уже долгие годы». Благодарю вас. В конце концов, чего ерничать? Деваться мне действительно некуда, а начальница пообещала, что непристойных вещей мне не предложат. К тому же, в Малом Императорском дворце множество людей, так что бояться нечего. Вы свободны, Оливия, можете идти. Я встала со своего места, коротко поклонилась и с ровной спиной вышла из кабинета. Только там я смогла вдохнуть полной грудью воздух без единой примеси запаха вишни и немного успокоиться. В конце концов, теперь я смогу рассказать подругам о том, откуда берется в кабинете дым.